Страница пятьдесят вторая, письмо 39, девятое, Софья Андреевна Толстой. 1885 год, февраля второго, ясная поляна. Получил нынче утром, пятницу, твое письмо последнее. Примечание первое. Оно получше, может быть, и я получше, но оно уменьшило мою тоску по тебе. Я провел весь день дома, писал, читал, тихо сидел и думал. Вечером прошел на деревню к Николаю Ермилину усовещивать его в долге, от которого он отрекается, и Костюшке, и Гане Воровке. Вот несчастное существо, затравленное людьми, потому злившиеся одна с тремя детьми. Много еще было впечатлений бедности и страданий. Я их вижу всегда и везде, но в деревне легче видеть. Здесь видишь все до конца, и видишь и причину, и средства. И я люблю не то, что люблю, а мне хорошо, когда я ясно вижу свое положение среди других людей». Потому что ты написала о Гаршине, я не жалею, что не видел его. Да и вообще я так много принужден видеть людей в Москве, что чем меньше, тем легче. Мне всегда кажется, что я совсем не нужен им. Читаю я Элиота Феликс Холт, Радикал. Превосходное сочинение. Я читал его, но когда был очень глуп и совсем забыл. Вот вещь, которую бы надо перевести, если она не переведена. Та не бы работа. Я еще не кончил и боюсь, что конец испортит. Это мне дал брат Сережа. Передай ему, что все правда, что он говорил мне про эту книгу. Все там есть. Второй раз я из деревни хвалю книги его рекомендаций, Примечание третье, четвертое. Лежит передо мной записка вдовы, которая нынче была у меня. У нее нет дома, нет земли, муж ее был солдат в Груманской казарме. Она осталась вдовой тридцати двух лет с восемью детьми, старшей одиннадцати лет. Когда я стал записывать, то долго не мог понять, оказалась одна двойня. Поручик дал ей угол на зиму. Завтра я поеду в тулу и постараюсь, что можно сделать для нее. Везу это письмо на Козловку и с трепетом открою твое. Что твое здоровье? Тебе очень нехорошо по письмам. Что Миша и весь дом? Я вчера сожалела о нелюбовности нашей временной. Следствие этой нелюбовности — неясность взаимных желаний. Я тебе говорил, что если ты хочешь, чтобы я вернулся, то напиши мне». Я сейчас приеду, и не через силу, а с истинной радостью, что тебе могу сделать желаемое. А ты ничего не пишешь или как-то неопределенно. Прощай, душа моя, целую тебя и детей. Лев У русов гораздо лучше, чем в Москве. Ему надо беречься, и он бережется. Но я вижу, как, бережась таким образом, он может прожить долго. Сейчас в Козловке получил твое доброе вполне письмо, и уезжаю спокоен и счастлив домой. Ты зовёшь, и потому я приеду в понедельник. Примечание Первое. Письмо неизвестно. Второе. В конце января Гаршин, желая видеть Толстого, пришёл в его хамовнический дом в Москве. Третье. Феликс Холт Радикал. Ляйпциг. 1867 год. Повесть писательницы Джордж Элиот. И четвёртое. Смотри письмо 20 и примечание первое к нему. Конец примечаний.